Глава вторая. Сердце его так билось, что в глазах зеленело и голова шла кругом. Машинали занялся он размещением своего скудного имущества в новой квартире, развязал узел с разным необходимым добром, отпер сундук с книгами и стал укладывать их на стол, но скоро вся эта работа выпала из рук его. Поминутно сиял в его глазах образ женщины встреча, с которой волновала и потрясла всё его существование, который наполнял его сердце таким неудержимым судорожным восторгом, столько счастья прихлынуло разом в скудную жизнь его, что мысли его темнели и дух замирал в тоске и смятении. Он взял свой паспорт и понёс к хозяину в надежде взглянуть на неё. Но Мурин едва приотворил дверь, Взял он его бумагу, сказал ему: "Хорошо, живи с миром и снова заперся в своей комнате". Какое-то неприятное чувство овладело Ордыновым. Неизвестно почему ему стало тяжело глядеть на этого старика. В его взгляде было что-то презрительное и злобное, но неприятное впечатление скоро рассеялось. Уже третий день, как Ордынов жил в каком-то вихре в сравнении с прежним затишьем его жизни. но рассуждать он не мог и даже боялся. Все сбилось и перемешалось в его существовании. Он глухо чувствовал, что вся его жизнь как будто переломлена пополам. Одно стремление, одно ожидание овладело им, и другая мысль его не смущала. В недоумении воротился он в свою комнату. Там у печки, в которой стряпалось кушанье, хлопотала маленькая сгорбленная старушка, Такая грязная и в таком отвратительном обтрепье, что жалко было смотреть на неё. Она, казалось, была очень зла и по временам что-то ворчала шамкой губами себе под нос. Это была хозяйская работница. Ордынов попробовал было заговорить с ней, но она промолчала, очевидно, со зла. Наконец настал час обеда. Старуха вынула из печи щи, пироги и говядину и понесла к хозяевам. Того же подала и Ордынову. После обеда в квартире настала мертвая тишина. Ордынов взял в руки книгу и долго переворачивал листы, стараясь доискаться смысла в том, что читал уже несколько раз. В нетерпение он отбросил книгу и опять попробовал было прибирать свои пожитки, наконец взял фуражку, надел шинель и вышел на улицу. Идя на удачу, не видя дороги, Он все старался по возможности сосредоточиться духом, свести свои разбитые мысли и хоть немного рассудить о своем положении. Но усилие только повергало его в страдания, в пытку. А зноб и жар овладевали им попеременно, и по временам сердце начинало вдруг стучать так, что приходилось прислониться к стене. «Нет, лучше смерть», — думал он. «Лучше смерть», — шептал он воспаленными дрожащими губами, мало думая о том, что говорит. Он ходил очень долго, наконец почувствовав, что промок до костей и заметив в первый раз, что дождь идёт ливнем, воротился домой. Неподалёку от дома он увидел своего дворника. Ему показалось, что татарин несколько времени пристально и с любопытством смотрел на него, и потом пошёл своей дорогой, когда заметил, что его увидали. "Здравствуй", сказал Ордынов, нагнав его. «Как тебя зовут?» «Дворник зовут», — отвечал тот с каля зубой. «Ты давно здесь дворником?» «Давно». «Хозяин мой мещанин?» «Мещанин, коли сказывал». «Что же он делает?» «Больна. Живет, Бога молит, вот». «Это жена его?» «Какая жена?» «Что с ним живет?» «Жена, коли сказывал. Прощай, барин». Татарин тронул шапку и вошел в конуру свою. Ордынов вошёл в свою квартиру. Старуха шамка и что-то ворча про себя, отворила ему дверь, опять заперла её на щеколду и ползла на печь, на которой доживала свой век. Уже смеркалось. Ордынов пошёл достать огня и увидел, что дверь к хозяевам заперта на замок. Он кликнул старуху, которая, приподнявшись на локоть, зорко смотрела на него с печки, казалось, раздумывая, что б ему нужно было у хозяйского замка. Она молча сбросила ему пачку спичек. Он дёрнулся в комнату и принялся опять в сотый раз за свои вещи и книги. На мало-помалу, не доумевая, что с ним делается, присел на лавку, и ему показалось, что он заснул. По временам приходил он в себя и догадывался, что сонного был не сон, а какое-то мучительное болезненное забытье. Он слышал, как стукнула дверь, как отворилась она, И догадался, что это воротились хозяева от вечерни. Тут ему пришло в голову, что нужно было пойти к ним за чем-то. Он привстал и показалось ему, что он уже идёт к ним, но оступился и упал на кучу дров, брошенных старухой среди комнаты. Тут он совершенно забылся и, раскрыв глаза после долгого-долгого времени, с удивлением заметил, что лежит на той же лавке, так как был одет и что над ним с нежной заботливостью склонялось лицо женщины, дивно прекрасное и как будто все омоченное тихими материнскими слезами. Он слышал, как положили ему под голову подушку и одели чем-то теплым, и как чья-то нежная рука легла на горячий лоб его. Но он хотел поблагодарить, он хотел взять эту руку, поднести к запекшимся губам своим, омочить ее слезами и целовать, целовать целую вечность. Ему хотелось что-то много сказать, но что такое он сам не знал того. Ему захотелось умереть в эту минуту, но руки его были как свинцовые и не двигались. Он как будто онемел и слышал только, как разлетается кровь его по всем жилам, как будто приподнимая его на постели, кто-то дал ему воды. Наконец он впал в беспамятство. Он проснулся по утру часов в 8. Солнце сыпало золотым سناпом лучи свой сквозь зелёные, заплесневелые окна его комнаты. Какое-то отрадное ощущение нежило все члены больного. Он был спокоен и тих, бесконечно счастлив. Ему казалось, что кто-то был сейчас у его из головы. Он проснулся, заботливоща вокруг себя это невидимое существо. Ему так хотелось обнять своего друга и сказать первый раз в жизни: "Здравствуй, добрый день тебе, мой милый. Как же ты долго спишь?" сказал нежный женский голос. Ордынов оглянулся, и к нему склонилось приветливую, и светлую, как солнце, улыбкой лицо красавицы хозяйки его. "Как долго ты был голен?" говорила она. "Полно, вставай, что не волишь себя?" Волюшка хлеба слаще, солнце краше. Вставай, голубь мой, вставай. Ордынов схватил и крепко сжал её руку. Ему казалось, что он всё ещё видит сон. Подожди, я тебе чаю готовила. Хочешь чаю? Захоти, тебе лучше будет. Я сама хворала и знаю. Дай. Дай мне пить, сказал Ордынов слабым голосом и встал на ноги. Он еще был очень слаб. А зноб пробежал по спине его. Все члены его болели и как будто были разбиты. Но на сердце его было ясно, и лучи солнца, казалось, согревали его какую-то торжественную, светлую радостью. Он чувствовал, что новая, сильная, невидимая жизнь началась для него. Голова его слегка закружилась. «Ведь тебя зовут Василием?» — спросила она. «Я или ослышалась...» Ель сдаётся тебе, хозяин, так вчера назвал. Да, Василий. А тебя как зовут? сказал Ордынов, приближаясь к ней и едва устояв на ногах. Он покачнулся, а она схватила его за руки и засмеялась. Меня Катериной, сказала она, смотря ему в глаза своими большими, ясными, голубыми глазами. Оба держали друг друга за руки. Ты мне хочешь что-то сказать? проговорила она наконец. Не знаю. отвечала Ордынов. У него помутилось зрение. Иди ж какой? Полна голубь мой полна. Не горюй, не тожи. Садись сюда к солнцу за стол. Сиди смиренно, а за мной не ходи, прибавила она, видя, что молодой человек сделал движение, как будто удерживая её. Я сейчас сама к тебе буду. Успеешь на меня наглядеться. Через минуту она принесла чаю, поставила на стол и села напротив его. На. Напейся, сказала она. Что? Болит твоя голова? Нет. Теперь не болит, сказал он. Не знаю, может быть, и болит. Я не хочу. Полно, полно. Я и не знаю, что со мною, говорил он, задыхаясь, оыскав наконец её руку. Будь здесь, не уходи от меня. Дай, дай мне опять твою руку. У меня в глазах темнеет. Я на тебя как на солнце смотрю, сказал он, как будто отрывая от сердца слова свои, замирая от восторга, когда их говорил. Рыдания сдавливали ему горло. Бедный какой, знать не жил ты с человеком хорошим. Ты один-одинёшенек, нет у тебя родичей. Нет никого. Я один. Ничего, пусть. Теперь лучше. Хорошо мне теперь, говорил Ордынов, будто в бреду. Комната как будто ходила кругом него. Я сама много лет людей не видала. Ты так глядишь на меня, проговорила она после минутного молчания. Но ну, что же, как будто греют тебя мои очи. Знаешь, когда любишь кого, я тебя с первых слов в сердце моё приняла. Заболеешь опять, буду ходить за тобой. Только ты не болей, нет. Встанешь, будем жить как брат и сестра, хочешь? Ведь сестру трудно на жить, как Бог родив не дал. Кто ты? Откуда ты? проговорил Ордынов слабым голосом. Я не здешняя. Что тебе? Знаешь, люди рассказывают, как жили 12 братьев в тёмном лесу. И как заблудилась в том лесу Красная девица зашла она к ним и прибралась им в доме любовь свою на всём положила пришли братья и узнали что сестрица у них день прогостила стали её выкликать она к ним вышла нарекли её все сестрой дали ей волюшку и всем она была ровня Знаешь ли сказку Знаю прошептал Ордынов «Жить хорошо. Люблю ли тебе на свете жить?» «Да, да, век жить, долго жить», — отвечал Ордынов. «Не знаю», — сказала задумчиво Катерина. «Я бы и смерти хотела. Хорошо жизнь любить и добрых людей любить, да? Смотри, ты опять как мука побелел? Да, голова кругом ходит. Постой». Я тебе мою постель принесу и подушку другую. Здесь и постелю. Заснёшь, обо мне приснится, не дука той идёт. Наша старуха тоже больна. Она ещё говорила, как уже начала готовить постель, по временам с улыбкою смотря через плечо на Ордынова. Сколько у тебя книг, сказала она, сдвигая сундук. Она подошла к нему, схватила его правой рукой, Подвела к постели, уложила и одела одеяло. Говорят, книги человека портят, говорила она, задумчиво покачивая головою. Ты любишь в книгах читать? "Да", отвечал Ордынов, не зная, спит он или нет, и крепче сжимая руку Катерины, чтобы уверить себя, что не спит. У хозяина моего много книг, видишь какие? Он говорит, что божественные он мне всё читает из них я потом тебе покажу ты мне расскажешь после что он мне в них всё читает расскажу прошептал ординов не оступа на смотря на неё ты любишь молиться спросила она после минутного молчания знаешь что я всё боюсь всё боюсь она не договорила казалось размышляя о чём-то Ордынов поднёс наконец её руку к губам своим. "Что ты мою руку целуешь?" и щёки её слегка залелели. "На, целуй её", продолжала она, смеясь и подавая ему обе руки. Потом высвободила одну и приложила её к горячему лбу его, потом стала расправлять и приглаживать его волосы. Она краснела более и более, наконец присела на полу у постели его и приложила свою щёку к его щеке. Теплое, влажное дыхание ее шелестило по его лицу. Вдруг Ордынов почувствовал, что горячие слезы градом полились из-за ее глаз и падали, как растопленный свинец, на его щеки. Он слабел более и более, он уже не мог двинуть рукою. В это время раздался стуга в дверь и загремела задвижка. Ордынов еще мог слышать, как старик, его хозяин, вошел за перегородку, Он слышал потом, что Катерина при встала, не спеша и не смущаясь, взяла свои книги, слышал, как она перекрестила его, уходя, он закрыл глаза. Вдруг горячий, долгий поцелуй загорелся на воспалённых губах его, как будто ножом его ударили в сердце. Он слабо вскрикнул и лишился чувств. Потом началась для него какая-то странная жизнь. Порой в минуту неясного сознания мерцало в уме его, что он осуждён жить в каком-то длинном, нескончаемом сне, полном странных бесплодных тревог, борьбы и страданий. В ужасе он старался восстать против рокового фатализма и его гнетущего И в минуту напряжённой самой отчаянной борьбы какая-то неведомая сила опять поражала его, и он слышал, чувствовал ясно, как он снова теряет память, как вновь непроходимая бездонная темень разверзается перед ним, он бросается в неё с уплёном тоски и отчаяния. Порой мелькали мгновения невыносимого, уничтожающего счастья. Когда жизненность судорожно усиливается во всём составе человеческом, яснеет прошедшее, звучит торжеством весельем настоящий светлый миг иснится на его неведомое грядущее. Когда невыразимая надежда падает живительной росой на душу, когда хочешь вскрикнуть от восторга, когда чувствуешь, что немощна плоть пред таким гнёвом впечатлений, что разрывается вся нить бытия, И когда вместе с тем поздравляешь всю жизнь свою с обновлением и воскресением, порой она опять впал в усыпление, и тогда всё, что случилось с ним в последние дни, снова повторялось и смутным, метежным роем проходило в уме его, но видения представлялось ему в странном, загадочном виде. Порой больной забывал, что с ним было. и удивлялся, что он не на старой квартире, не у старой хозяйки своей. Он не доумевал, от чего старушка не подходила, как бывало всегда в поздний сумеречный час к потухавшей печке, обливавшей по временам слабым мерцающим заревом весь тёмный уголок комнаты, и в ожидании, как погаснет огонь, не грела по привычке своих костлявых дрожащих рук на замиравшем огне, всегда болтая и шепча про себя. и изредка в недоумении поглядывая на него, чудного жильца своего, которого считала помешанным от долгого сиденья за книгами. Другой раз он вспоминал, что переехал на другую квартиру. Но как это сделалось? Что с ним было? И зачем пришлось переехать он не знал того, хотя замирал весь дух его в беспрерывном, неудержимом стремлении. Но куда, что звало и мучило его, и кто бросил этот невыносимый пламень, душивший, пожиравший всю кровь его, он опять не знал и не помнил. Часто жадно ловил он руками какую-то тень, часто слышались ему шелест близких, легких шагов около постели его и сладкой, как музыка, шепот чьих-то ласковых, нежных речей. Чье-то влажное, порывистое дыхание скользило по лицу его, И любовью потрясалось всё его существо, чьи-то горячие слёзы жгли его воспалённые щёки, и вдруг чьё-то поцелуй долгий, нежный впивался в его губы. Тогда жизнь его изнывала в неугасимой муке. Казалось, всё бытие, весь мир останавливалось, умирал на целые века кругом него, и долгая тысячелетняя ночь простиралась над всем. то, как будто наступали для него опять его нежные, безмятежно прошедшие годы первого детства, с их светлой радостью, с негосимым счастьем, с первым сладостным удивлением к жизни, с роями светлых духов, вылетавших из-под каждого цветка, который срывал он, игравших с ним на тучном зелёном лугу перед маленьким домиком, окружённым акациями, улыбавшихся ему из хрустального необозримого озера возле которого просиживал он по целым часам, прислушиваясь, как бьётся волна о волну и шелестевших кругом его крыльями, любовно усыпая светлыми радужными сновидениями маленькую его колибельку, когда его мать, склоняясь над нею, крестила, целовала и баюкала его тихой колыбельной песенкой в долгие безмятежные ночи. Но тут вдруг стало являться одно существо, которая смущала его каким-то недетским ужасом, которая вливала первый медленный яд горя и слёз в его жизнь. Он смутно чувствовал, как неведомый старик держит во власти своей все его грядущие годы, и трепеща не мог он отвести от него глаз своих. Злой старик за ним следовал всюду, он выглядывал и обманчиво кивал ему головой из-под каждого куста в роще, смеялся и дразнил его, воплощался в каждую куклу ребенка, гримасничая и хохоча в руках его, как злой скверный гном. Он подбивал на него каждого из его бесчеловечных школьных товарищей или, садясь с малютками на школьную скамью, гримасничая выглядывал из-под каждой буквы его грамматики. Потом, во время сна, злой старик садился у его изголовья, он отгонял раи светлых духов, шелестевших своими золотыми и сапфирными крыльями кругом его колыбели, отвел от него навсегда его бедную мать и стал по целым ночам нашептывать ему длинную дивную сказку, невнятную для сердца детяти, но терзавшую, волновавшую его ужасом, и не детской страстью. Но злой старик не слушал его рыданий и просьб, и всё продолжал ему говорить, пока местон не впадал в оцепенение, в беспамятство. Потом малютка просыпался вдруг к человекам. Невидимо и не слышно пронеслись над ним целые годы. Он вдруг сознавал своё настоящее положение, вдруг стал понимать, что он одинок и чужд всему миру. Один в чужом углу меща стоинственных подозрительных людей, между врагов, которые все собираются и шепчутся по углам его тёмной комнаты, и кивают старухе, сидевшей у огня на корточках, нагревавшей свои дряхлые старые руки и указывавшей им на него. Он впадал в смятение, в тревогу. Ему всё хотелось узнать, кто таковы эти люди, зачем они здесь, зачем он сам в этой комнате. и догадывался, что забрел в какой-то темный злодейский притон, будучи увлечен чем-то могучим, но неведомым, не рассмотрев прежде, кто и каковы жильцы, и кто именно его хозяева. Его начинало мучить подозрение, и вдруг среди ночной темноты опять началась шепотливая длинная сказка, и начала ее тихо, чуть внятно, про себя какая-то старуха. печально качая перед потухавшим огнём своей белой седой головой. Но и опять ужас нападал на него. Сказка воплощалась перед ним в лица и формы. Он видел, как всё, начиная с детских неясных грёз его, все мысли и мечты его, всё, что он выжил жизнью, всё, что вычитал в книгах, всё, о чём уже и забыл давно, всё одушевлялось, всё складывалось, воплощалось, вставало перед ним в колоссальных формах и образах, ходило, роилось кругом него, видел, как раскидывались перед ним волшебные роскошные сады, как слагались и разрушались в глазах его целые города, как целые кладбища высылали ему своих мертвецов, которые начинали жить с изнова, как приходили рождались и отживали в глазах его целые племена и народы, как воплощалась, наконец, теперь вокруг болезненного одра его каждая мысль его, каждая бесплотная греза, воплощалась почти в миг зарождения, как, наконец, он мыслил не бесплотными идеями, а целыми мирами, целыми созданиями, как он носился, подобно пылинке во всем этом бесконечном, странном, невыходимом мире и как вся эта жизнь своею мятежную независимостью давит, гнетет его и преследует его вечной бесконечной иронией. Он слышал, как он умирает, разрушается в пыль и прах, без воскресения, на веки веков. Он хотел бежать, но не было угла во всей вселенной, чтобы укрыть его. Наконец, в припадке отчаяния, он напряг свои силы, вскрикнул и и проснулся. Он проснулся весь облитый холодным ледяным потом. Кругом него стояла мёртвая тишина. Была глубокая ночь. Но всё ему казалось, что где-то продолжается его дивная сказка, что чей-то хриплый голос действительно заводит долгий рассказ о чём-то, как будто ему знакомом. Он слышал, что говорят про тёмные леса, про каких-то лихих разбойников, Про какого-то удалого молодца, чуть-чуть не про самого стеньку разина, про весёлых пьяниц, бурлаков, про одну красную девицу и про Волгу-матушку. Не сказка ли это? Но еву ли он слышать её? Целый час пролежал он, открыв глаза, ни шевеля ни одним членом в мучительном оцепенении. Наконец он привстал осторожно и с веселием ощутил в себе силу. Не истощившуюся в лютой болезни, бред прошёл, начинал из действительность. Он заметил, что ещё был одет так, как был во время разговора с Катериной, и что следовательно немного времени прошло с того утра, как она ушла от него. Огонь решимости пробежал по его жилам. Машинально отыскал он руками большой гвоздь, вбитый для чего-то вверху перегородки, возле которой послали постель его. Схватился за него, И повиснув на нём всем телом, кое-как добрался до щели, из которой выходил едва заметный свет в его комнату. Он приложил глаз к отверстию и стал глядеть, едва переводя дух от волнения. В углу хозяйской каморки стояла постель, перед постелью стол, покрытый ковром, заваленный книгами большой старинной формы, в переплётах, напоминавших священные книги. В углу стоял лоброс, такой же старинный, как и в его комнате, перед образом горела лампада. На постели лежал старик Мурин, больной, измождённый страданиями и бледный, как полотно, закрытый меховым одеялом. На коленях его была раскрытая книга. На скамье возле постели лежала Екатерина, охватив рукою грудь старика и склонившись к нему на плечо головою. Она смотрела на него внимательными, детски удивлёнными глазами и, казалось, с неистощим любопытством, замирая от ожидания, слушала то, что ей рассказывал Мурин. По временам голос рассказчика возвышался, а душевление отражалось на бледном лице его. Он хмурил брови, глаза его начинали сверкать, Екатерина, казалось, бледнела от страха и волнения. Тогда что-то похожее на улыбку являлось на лице старика, и Екатерина начинала тихо смеяться. Порой слёзы загорались в глазах её. Тогда старик нежно гладил её по голове, как ребёнка, и она ещё крепче обнимала его своей обнажённой, сверкающей как снег рукой и ещё любовнее припадала к груди его. По временам Ордынов думал, что всё это ещё сон. Даже был в этом уверен. Но кровь ему бросилась в голову, и жилы напряженно с болью бились на висках его. Он выпустил гвоздь, встал с постели и, качаясь, пробираясь, как лунатик, сам не понимая своего пробуждения, вспыхнувшего целым пожаром в крови его, подошел к хозяйским дверям и с силой толкнулся в них. Ржавая задвижка отлетела разом. И он вдруг с шумом и треском очутился среди хозяйской спальни. Он видел, как вся вспорхнулась и вздрогнула Катерина, как злобно засверкали глаза старика из-под тяжело сдавленных вместе бровей и как внезапно ярость исказила все лицо его. Он видел, как старик, не спуская с него своих глаз, блуждающий рукой наскоро ищет ружье, висевшее на стене. И видел потом, как сверкнуло дуло ружья, направленное неверной, дрожащей от бешенства рукой прямо в грудь его. Раздался выстрел, раздался потом дикий, почти нечеловеческий крик, и когда разлетелся дым, страшное зрелище поразило Ордынова. Дрожа всем телом, он нагнулся над стариком. Мурин лежал на полу, его коробило в судорогах. Лицо его было искажено в муках, и пена показывалась на искривлённых губах его. Ордынов догадался, что несчастный был в жесточайшем припадке падучей болезни. Вместе с Катериной он бросился помогать ему.